Глава седьмая Проснулась очень поздно, одна на огромной кровати. Шторы заботливо задернуты, кондер включен. Потянулась, огляделась, а мир встает рано. Ничего странного, что его уже нет в спальне. Упала обратно на подушки. Неужели мы сделали это? Просто не верится. И зачем так долго тянуло? Все получилось просто замечательно. С мужем мне никогда так здорово не было. И вообще так. Потому что сегодня ночью произошло нечто волшебное. То, о чем читаешь в книгах и видишь в романтических фильмах, а не три минуты и храп соседней подушки. Вспомнила бывшего и немного нервно хихикнула, а потом радостно рассмеялась. Как же хорошо, что я встретила Амира. Еще какое-то время я лежала, прислушивалась к себе. К ощущениям, к легкости во всем теле. Вспоминала самые яркие моменты ночи. Краснела, автоматически сжимала колени от смущения. Никак не могла поверить, что я и та раскованная женщина из моих воспоминаний — это один человек. И бесконечно думала об омере, этом страстном, неутомимом, внимательном любовнике. Остановился он вчера, только когда я уже буквально взмолилась о пощаде. Секс – это не только приятно, но и порой физически непросто. А если заниматься им редко, тем более. Но теперь, думаю, моя интимная жизнь безопасности. Ничто не предвещает длительных перерывов. Только я собралась встать, как за дверью послышались шаги и голоса. Амир и Верда. Я немного удивилась и натянула на себя простыню. Наверное, время уборки, и он пришел предупредить меня, помня о моих принципах. Но реальность оказалась еще лучше. Дверь открылась, и в комнату вошел Амир с подносом в руках. Вот как! Он сам решил подать мне завтрак? Амир, внимательно разглядывая мое удивленное лицо и все, что не прикрылось простынкой, поставил поднос на кровать. Потом вернулся к двери и запер ее. Хотелось заверещать от восторга. Кажется, я проснулась в какой-то другой реальности. Доброе утро, Райхан. Он наклонился и нежно поцеловал меня. Доброе! радостно заулыбалась и ответила на поцелуй. Потом был еще поцелуй и еще. Пока я не вспомнила, что следовало бы для начала в душ сходить, отстранилась от мужчины, смущенно опустила глаза. «Давай позавтракаем. У меня мало времени, на все не хватит». Как обычно, Верный истолковал то, что не успела высказать. Кивнула, посмотрела на поднос. Европейский завтрак. Сленки моментально появились. Йогурт, тамлет с помидорами, круассаны, джем и восхитительно пахнущий кофе. Не местный, а привычный мне. Спасибо тебе, искренне поблагодарила. Это просто замечательное утро. Взяла чашку в руки, чуть подержала, наслаждаясь приятной теплотой тонкого фарфора. Потом отпила глоток. Ммм, восхитительно. Местный кофе более горький и терпкий, насыщенный, и я так и не смогла проникнуться его вкусом. «Только утро?» – насмешливо поинтересовался этот самоуверенный самец. «Не только», – кокетливо похлопала ресницами. «Но об этом я потом расскажу, когда у тебя побольше времени будет». Глаза мира потемнели, а в следующий момент его ладонь оказалась на моем колене. «Забыла, как дышать». Поспешно поставила чашку на поднос и потянулась, чтобы еще раз его поцеловать. «Не так быстро, Райхан!» – рассмеялся. «Держи себя в руках!» «Ах, он провокатор!» – ругнулась по-арабски, чем еще больше его рассмешила. Отсмеявшись, он взял меня за подбородок и повернул к себе мое псевдообиженное лицо. Провел пальцем по после вчерашнего губам и что-то прошептал. Слов я не разобрала, видимо, слишком плохо учу язык. Но он смотрел так внимательно и нежно, что у меня сердце зашлось. Мне правда нужно работать. Потом я уеду на весь день. Да терпишь до вечера. Конечно, снова поцеловал его. Поезжай. Еще поцелуй, и еще, и Амир ушел. Упала обратно на подушке. Да что ж такое-то? Вечер еще так не скоро, а внизу живота уже все ноет. Немного подышала, прикрыв глаза, восстановила внутреннее равновесие. Потом все же поела. Аппетит после насыщенной ночи просто зверский. Пока допивала кофе, взгляд сам собой упал на дверь. Единственную, кроме входной здесь. Хм, ванная? Вот ее я даже одним глазком никогда не видела. Отставила чашку и решительно направилась исследовать неведомое. Вошла и буквально оцепенела на пороге. Да она просто огромная. Небольшой бассейн в полу, аквариум во все окно, фонтанчики по углам. Поняла, что стою с открытым ртом. Закрыла. В очередной раз подумала, как мало я на самом деле знаю про Амира. Но начну исправлять это прямо сейчас. Он же предлагал организовать совместную комнату для сна. И ванная, выходит, у нас будет общая. Так почему же не насладиться одиночеством среди этой роскоши? Следующий час я провела словно в лучшем спа-салоне. Среди косметики Амира нашлось много того, что вполне понравилось мне по запаху. А мой мужчина действительно тщательно следит за собой. Это и так заметно, но он, похоже, тот еще фанат красоты. Мне до него расти и расти. Фух, и это даже как-то немного смущает. Ладно, неважно. Попрошу денег на салон красоты, схожу и избавлюсь от большей части комплексов. Наверное. Перед тем, как покинуть это райское место, я решила немного поозорничать. Написала на зеркале зубной пасты его имя и добавила сердечко. Вернувшись домой, он первым делом придет сюда, вот и пусть гадает, что я имела в виду. Если, конечно, Верда не успеет похозяйничать и уничтожить следы и моего пребывания, и эту невинную шалость. В своей комнате меня с воплями встретила дочь. Ева прыгала вокруг меня и вопила, как она сильно соскучилась, на ее лице я явно заметила реальное беспокойство. Стало стыдно, что оставила ее так надолго. Опустилась на корточки, обняла свою девочку и пообещала ей самую лучшую игрушку, которую она сможет найти. Евка тут же позабыла все свои горести и побежала к няне. Теперь она прыгала вокруг нее и громко выкрикивала имена принцесс или названия персонажей мультфильмов, пытаясь определиться, кого же она хочет больше всего. — Амил с нами поедет? — вновь повернулась ко мне. «Он обещал!» «Не знаю, солнышко. Сама у него спросишь, хорошо?» Ева кивнула и ускакала перебирать игрушки. Видимо, ищет, чего ей для полного счастья не хватает. Я коротко переговорила с няней, взяла свежую одежду из шкафа и ушла в ванную. Нужно одеться, а то в халате на голое тело я неважно себя чувствую. Оставшуюся часть дня я провела с дочерью. Отпустила няню и сама занималась Евой. Счет, прописи, слоги, рисования и прочие развивающие активности. Между занятиями мы играли в куклы и решали, в какой мол поедем и что там купим. Об обещании Амира составить нам компанию она упоминала ежеминутно. Я попыталась осторожно проговорить с ней возможный отказ, объяснить, что у Амира очень много дел, но, увидев, что глаза дочери на мокром месте, прекратила. Он сам пообещал, пусть сам и выпутывается теперь. И даже обед сегодня я решила приготовить сама. На кухне, на удивление, нашли все нужные мне продукты, и я быстро сварила куриный супчик с лапшой. Ева его обожает. Пожалеть о потраченном времени не пришлось. Дочь съела все очень быстро и попросила добавки. Обожаю, когда она такая спокойная и послушная. После еды Евка упросила меня спуститься к бассейну. Честно говоря, я не была готова, но устоять перед ее умильной мордашкой не смогла. Пока дочь с няньками плескалась, я постоянно нервно оглядывалась по сторонам, но никто топить меня не пришел. Ева накупалась, и мы вернулись в свои комнаты. Вымыв и переодев дочь, я, наконец, выдохнула. Кажется, в доме мы действительно остались единственными гостями. Остаток дня прошел в спокойных играх. Как только стемнело, я буквально прилипла к окну в гостиной. Фух, и смешно, само и страшно, но... Я ждала Амира так, как никого и никогда ранее, но он все не появлялся. Мы поужинали, почитали сказки, почистили зубы. Набегавшись за день, я его уснул очень быстро. Я же лежала и в темноте пялилась в потолок изо всех сил, прислушиваясь к звукам солицы. В первую часу ночи поняла, что меня уже на свидание не хватит. Сходила в ванную, смыла макияж, распустила волосы. Сексуальное белье сменила на удобную ночнушку и вернулась в постель. Долго вертелась, но все же незаметно для себя уснула. Ночью Ева проснулась и попросилась в туалет. Довела ее до дверей ванны и остановилась. Она уже достаточно самостоятельна в этих вопросах. Пока ждала ее, поняла, что в гостиной горит свет. Странно. Я выключала вроде. Уложив дочь, пошла проверить соседнюю комнату. Едва вошла. Сразу поняла, что совсем недавно здесь был амир. Запах его парфюма вызвал прилив нежности и неприличные мысли одновременно. Настолько увидела вазу с огромным букетом пионовидных роз, а рядом листок из его записной книжки. Взяла записку, извинения за сорванное свидание, а вместо подписи сердечко и мое имя русскими буквами. Присела на диван, сжав листочек в пальцах изо всех сил. Сама чуть не плачу. Не только увидел на зеркале мое послание, но и ответил также: Чувствуй себя самой счастливой. И пусть сегодня вечером мы не увиделись, у нас впереди еще очень много волшебных дней и ночей. Думала, теперь точно не усну, но на удивление задремала почти сразу. А утром соскочила раньше Евки и бросилась в ванную. И если потороплюсь, возможно, еще застану Амира дома. На долгие приготовления у меня не было ни времени, ни терпения кое-как привела себя в приличный вид, надела свое самое соблазнительное домашнее платье и почти бегом бросилась вниз. Хозяина дома нашла на кухне, со свежей газетой и чашкой черного крепкого кофе в руках. Он даже не присел, завтракал стоя, опершись о барную стойку. «Доброе утро!» притормозила на пороге, вдруг испугавшись своей порывистости. «Здравствуй, Райхан! Что это ты так рано встала?» А сам хитро смотрит на меня из-под лобья. «Ох, какая же я примитивная! Он же читает меня, словно открытую книгу!» «Плохо спала!» – протянула страдальчески. Показала среди ночи, что кто-то ходит в гостиной. И тоже внимательный взгляд на него. Смеется. <ф -ф -ф. «Если так сильно испугалась, чего ко мне не пришла?» «Подумала, что уже слишком поздно!» – смущенно опустила глаза. «Для чего, Райхан?» – игриво подмигнул. Мы могли просто лечь спать. Или не лечь. Но вот снова он дразнит меня, а я ведусь. Закосываю губы, переминаюсь ноги на ногу и не знаю, что ответить этому искусителю. Ева только что встала в туалет. Побоялась, что проснется и испугается, если меня не будет рядом. Решила, что правда лучшее объяснение. Действительно, если бы дочь только что не легла обратно в постель, я бы тут же отправила в спальню Амира. «Не страшно». Амир протянул мне руку, предлагая подойти. «Сегодня я точно вернусь к ужину». Взяла его большую горячую ладонь и прижала к своей щеке, а потом глотнула из его позабытой на столе чашки. Ожидаемо скривилась. «Не понимаю, как он пьет это». Амир рассмеялся над моей гримасой и поцеловал в нос. «Поеду. Никак не могу сегодня опоздать». «Хорошо». Поднялась на цыпочке и легко поцеловала в губы. «Удачного дня».